Глава седьмая Как только я вышел из дома, хор сначала потерял стройность, а потом вовсе затих. «Спаситель!» — закричал Шапур и по своему обыкновению грохнулся на колени. Его земляки последовали вслед за ним, и через несколько секунд я любовался лишь согнутыми спинами. «Макс Дориан приехал!» — обрадовался Хорнборн и радостно прибежал меня обнимать. Он похрустел мной пару минут, затем поставил на место и одобрительно кивнул. «Слушай, а твои кости стали тверже. Мне кажется, ты подрос. Скоро будешь таким же, как я». «Спасибо на добром слове. Ты тоже почти на голову выше стала вообще. Уже почти в полтора раза выше меня» если так дальше пойдет то скоро перестанешь в дом помещаться да радостно спросил гном и осмотрел себя со всех сторон не замечал вроде бы такой же ладно потом с собой полюбуешься. рассказывай что тут у вас спросил я и посмотрел по сторонам решили рядом с тени домом новый город построить жалко мне их пожал плечами хорнборн живут на траве как собаки бездомные Вот решил им хоть какую-то крышу над головой смастерить. Временно, понятное дело. Как только отсюда уберутся, я все это хозяйство разберу». «Мне кажется, ты не очень хочешь, чтобы они отсюда убрались, если уже начал им дома строить», — усмехнулся я. Зная характер гнома, он чужаков не очень жалует. «Значит, какая-то польза ему от этих ребят есть». «Ну а что? Парни они смышленые». «По хозяйству мне помогают». «Так я и думал. Просто так ты бы их здесь не расселял». «Макс, ты чувствуешь чистую энергию?» — прервал наш разговор Дориан. «Такого здесь раньше не было». «Само собой», — мысленно ответил я ему. «Ты думаешь, почему я все время по сторонам смотрю? Пытаюсь понять, откуда она идет, но пока не могу сообразить». Ничего, но вроде бы у нас здесь не появилось, вот кроме этих ребят, разве что. Но они от них же тёмная энергия идёт. Шапор, позову я предводителя в оранжевой шапке. Да, спаситель. Ты не мог бы пройти в дом и немного со мной побеседовать? У меня и есть к тебе несколько вопросов. Не могу стоять в присутствии. Слушай, Если ты опять хочешь, чтобы Хорнборн носил тебя по всему тени дому, то не угадал. Или ты идешь сам, или я попрошу его прогнать вас отсюда и больше никогда не пускать на эту территорию». Жрец раздумывал несколько секунд, а затем в один момент вскочил на ноги, как профессиональный гимнаст. «Твое слово — закон для меня, спаситель!» «Мудрое решение, Шапур», — сказал я и махнул рукой. «Теперь пойдем за мной». Чтобы скинуть напряжение, которое повисло за столом, я разрешил ему съесть парочку конфет, которые я с собой принес, после чего жрец расслабился. — Какое чудесное лакомство, спаситель! Никогда не приходилось есть ничего вкуснее. Твой мир наполнен сплошными чудесами, и сразу понятно, что здесь живут великие люди. — мальчик мой, скажи ему, что человек здесь только ты. — Хорнборн гном, а Лакримоза — не совсем человек. Во всяком случае, не такой, как ты. — Да ладно, ты мне не говорил. — Да и не спрашивал, Макс. — Лучше ответь человеку, видишь, как тебя нахваливает. — Что ты имеешь в виду, говоря о чудесах? Неужели Лакри дала тебе попробовать своего фирменного варенья? — Нет, твоя прекрасная колдунья ничем меня не кормила. «Зато все остальное, все остальные чудеса, на которые она способна, это просто божественный дар. В моем мире таких чудес не существует, спаситель!» — сказал он и поднял руки вверх. «Почему он называет тебя колдуней?» — спросил я у Лакримозы, которая с чарующей улыбкой слушала комплименты в свой адрес. «И о каких чудесах он говорит?» «В их мире не знают, что такое руны», — ответила она. «Но это было ладно У этих дикарей не существует магических эликсиров, представляешь? Точнее, они есть. Но то, что притащил с собой этот парень, просто несусветная дрянь. Мне кажется, что когда я смешала свой первый в жизни эликсир, он был намного лучше. Даже с учетом того, что я ошиблась некоторыми компонентами. «Это самый лучший эликсир, который можно приготовить!» Мне показалось, что мудрый шапор немного обиделся. «Я лично смешал его». Мне потребовалось на это несколько недель. — Редкая гадость, — безжалостно припечатала ведьма. — Такое у нас могут делать даже дети. — Хм, какая интересная информация. Значит, у этих ребят в Лаламуре нет магических эликсиров. Похоже, открываются неплохие горизонты для развития. — Мне тоже так кажется, мой мальчик. Теперь было бы неплохо выяснить. Что есть интересного у них? — Слушай, Шапур, ты говорил, что попал в мой мир при помощи мощного ритуала. Это так? — Разве я посмел бы тебя лгать, спаситель? — испуганно пролопотал жрец. — Это истинная правда. — Тогда объясни мне, каким образом сюда попали парни из твоей охраны? Или у вас совершают мощный ритуал для каждого желающего? — Не совсем. Он вытащил из-под мантии металлическую звезду, которая была украшена драгоценными камнями. «Вот это мой личный символ, отмеченного богами, который принадлежит мне по праву старшего мудреца, имеющего связь с богами. Мои охранники владеют стеклянными шарами, которые привязаны к этому символу. Достаточно им пожелать, и они окажутся рядом со мной. У нас это называется божественный перенос, одна из мудростей, которая записана в книге богов». «Любопытно». — сказал я. — А что представляет из себя эта ваша книга? — На небе Лаламура живет 999 богов, и мудрость каждого из них записана в этой книге, — пояснил он. — Он мне уже рассказал про все это, мой сладенький, — проворковала ведьма. — Насколько я поняла, это что-то типа их местной книги заклинаний, которые они называют мудростями. — Угу, понятно. — И как они работают? — «Достаточно заполнить стеклянный шар божественной энергией, произнести мудрость, и боги исполняют твою волю!» С готовностью пришел на помощь Шапур. «А где вы берете божественную энергию?» «У нас есть источник, который время от времени ею наполняется», — ответил жрец. «Мой мальчик!» «Не мешай, Мор!» — мысленно ответил я ему и посмотрел на человека в оранжевой шапке. «Я бы хотел посмотреть на такой шар. Это возможно?» — Разумеется, спаситель! — он скочил со своего места и пуля вылетел из комнаты. — Слушай, Макс, если это то, что я думаю... — не унимал Самуар. — Не топись сейчас все узнаем. Шапур вернулся в комнату и протянул мне шар, внутри которого клубился темный дым. Даже отсюда я чувствовал, что это концентрированный сгусток чистой энергии. Однажды мне уже доводилось видеть такое когда мы с Лёшкой отправились помогать Огородниковой, а потом угодили в искажение. В моей голове закружился вихрь разных мыслей. Я протянул руку и взял стеклянный шар. Ну да, так и есть. Вибрация в воздухе была настолько сильной, что у меня даже рука задрожала. — И что, у вас в Лаламуре много такой вот божественной энергии? — Немного, Спаситель. Но когда боги милостивы, они дают нам ее. Я вернул ему стеклянный шар и спросил. — Ну, хорошо, допустим, я соглашусь выслушать твоего повелителя. Как мы попадем в твой мир, если ты вместе со своим символом здесь? Ты будешь совершать мощный ритуал, о котором ты мне говорил? — Это не обязательно, спаситель. В моем мире есть множество мест, куда я могу попасть божественным переносом ведь я отмеченный богами, а значит, знаю тысячи меток и их координаты. Например, я могу попасть в любое из 999 храмов, но мы не будем терять времени, спаситель, не сразу же попадем во дворец повелителя». «Прямо сейчас?» — уточнил я. «Разумеется, спаситель». «Я бы хотел взять с собой Хорнборна», — сказал я, после нескольких секунд раздумай. «Вот да здорово!» — хмыкнул гном. — Сейчас я только схожу за своим топором. — А как же я? — нахмурилась ведьма. — Ты мне тоже обещал. Собственный замок и всякое такое. Во-первых, насчет собственного замка я еще ничего не решил. Во-вторых, в тени доме должен кто-то остаться. Я бы предпочел, чтобы это была ты, а не Хорнборн. Все-таки он тоже соображает. А если вдруг что-то случится? — Ну, понятно, — фыркнула она и скрестила руки на груди. «Вечно мне достается все самое скучное. Вы будете там развлекаться, но я должна торчать здесь с этими озабоченными придурками». «Лакри, не ругайся. Мы не будем развлекаться, просто поговорим», — примирительно сказал я, опасаясь, как бы она ни сожгла тени дом летящими из глаз искрами. «Кстати, охрану мы заберем с собой, верно, Шапур?» «Как только я уйду, они сразу же последуют за мной», — заверил меня жрец. Тем более вы оставляете меня здесь совсем одну, — не сдавалась она. — Ни одну. С тобой останутся Барматун и Ибрагим. Я посмотрел на турка, который радостно улыбнулся. — Как скажете, мой господин, — ответил он. — Ты хотя бы сделал вид, что переживаешь из-за того, что я не беру тебя с собой, — сказал я ему. — Само собой, мой господин, — Ибрагим сделал скорбное лицо. — Я буду в печали все то время, пока вас не будет. — Угу. Как же. Так я тебе и поверил. — сказал я, взял из вазы хорошую жменю конфет и сунул их в карман. «Я готов!» — проревел появившийся в комнате Хорнборн, который, кроме топора, еще и нарядился в блестящий доспех. Правда, он был ему несколько маловат, и снизу выглядывал объемный живот, но в целом смотрелся он довольно грозно. — Мы готовы, Шапур. Можете начинать ваш божественный перенос. Ощущения были немного схожи с теми, которые я испытывал при переносе в тени дом или в гости к какому-нибудь демону из книги «Тысяч мест». Хотя некоторые нюансы были. В какой-то момент мне стало сильно жарко, как будто меня на мгновение сунули в огонь и тут же вытащили обратно. Мы оказались в самом углу довольно большого светлого зала, Белые стены были покрыты сложными разноцветными рисунками, которые мне напомнили египетские. и там, правда, пока не был ни разу, но в учебниках истории и фотографий на эту тему хватало. Чем дольше я рассматривал стены, тем больше я находил сходств. Даже иероглифы были очень похожи. Но надо же, как оно бывает. Прямо по центру комнаты стоял позолоченный трон, а справа и слева от него стояли две статуи в виде огромных позолоченных... По-моему, это кошки. Но почему-то глаз у них было по три, а не по два. Сбоку от кошек были стражники в снежно-белых одеждах, под которыми виднелись кожаные доспехи. На троне сидел молодой человек в роскошной золотой рубашке и такой же шапки как у Шапура. Только у него она была не оранжевая, а тоже позолоченная. Вокруг вообще было слишком много золота, как по мне. Даже в глазах ребило от этого всего. Перед троном стояли на коленях два человека. Не знаю, что здесь происходило до этого, но после нашего появления в зале наступила гробовая тишина. Первыми пришли в себя стражники, которые в один момент загородили собой молодого человека. Вторыми очухались, стоявшие на коленях. Они истошно завопили и спрятались за статуи кошек. Судя по крикам, это были мужчины и женщина. «Как вы осмелились проникнуть ко мне во дворец!» — приободрился молодой человек, увидев, что находится за спинами своих воинов. «Я вообще-то и уйти могу, если что», — сказал я, и в этот момент к трону помчался жрец, который грохнулся на колени и закричал на весь зал. «Это спаситель, мой повелитель! Я, Шапур Мудрый, привел к тебе спасителя! У меня получилось!» Судя по радости в его голосе, жрец совершил великое деяние, за которое его, как минимум, должны озолотить. Услышав слова Шапура, молодой человек вскочил с трона, оттолкнул стражников и пошел ко мне с распростертыми объятиями. «Макс Дуриан!» «По-моему, он думает напасть на нас. глядишь как, как руки растопырил. Хочешь, я отрублю ему голову?» — предложил гном. «Это будет ему уроком». «Пока не надо», — сказал я. «Успеешь, если что. Мне кажется, он хочет меня поприветствовать». Когда он подошел ближе, и я смог получше рассмотреть его, то увидел, что он не так уж и молод. Просто на нем был такой толстый слой грима, что отгадать его истинный возраст не представлялось возможным. Даже его губы были накрашены чем-то черным. «Фу, я, конечно, всякого повидал, но так сильно даже девушки не красятся», — заметил Дориан. И это был тот редкий случай, когда я с ним был согласен без всяких споров. «Разреши мне обнять тебя, спаситель!» — торжественно спросил он. «Давай без этого обойдемся», — покачал я головой. «Может быть, как-нибудь потом» в этот момент он обернулся и крикнул кроме шапура пошли вся вон отсюда из зала выскочила парочка в белых одеждах а следом за ними удалились и стражники. разреши узнать спаситель кто этот могучий воин рядом с тобой это мой старший брат тут же собрал я и глядя на удивленное лицо повелителя на всякий случай добавил приемный в его присутствии мы можем говорить свободно я слышал у вас здесь «Кое-какие проблемы, за решение которых вы даже готовы дарить замки?» «Быть может, мы сначала устроим пир в честь твоего появления, а потом поговорим о делах?» — спросил он. «Нет, не обязательно. Во-первых, я сыт. Во-вторых, у нас с братом не так много времени». ну почему? Может быть, я бы проглотил несколько куриных ножек?» — с надеждой посмотрел на меня Хорнборн. «Пару-тройку, не больше». «Успеешь? Сначала мы с повелителем побеседуем», — ответил я, заставив его грустно вздохнуть. «Пусть потерпит обжора. Мне будет намного спокойнее, когда гном будет не занят во время моего разговора с этим человеком. Зла он мне вроде бы не желал, но глаза хитрющие. С такими парнями, как он, нужно держать ухо востро». «В таком случае разрешите пригласить вас для разговора в более уютную комнату», — сказал он и показал рукой в сторону трона. «Нам будет намного удобнее. На самом деле, я тоже считаю, что пир может подождать. Дела ведь — это самое главное». Он наклонился и похлопал по спине согнувшегося в поклоне жреца. «Шапур за мной». Жрец проворно вскочил на ноги и засеменил вслед за нами. В этот момент за нашими спинами раздался хлопок. Мы обернулись и увидели двух человек, которые были одеты точно так же, как и охранники Шапура Мудрого. «Мне кажется, я их где-то видел». «Да, спаситель, это моя охрана покидает ваш дом и следует за мной», ответил жрец и крикнул появившимся людям. «Дождитесь остальных». «Иступайте в храм! Я скоро подойду!» «Исполняем!» — в один голос крикнули они. Похоже, с дисциплиной здесь был полный порядок. Тем временем повелитель проводил нас в комнату, вход в которую располагался на стене прямо за троном. Причем дверь была раскрашена в цвет стены, так что сразу ее не заметишь. Внутри небольшой комнаты, в которую привел нас повелитель, Было и в самом деле уютно. Прямо в центре голубел небольшой бассейн, вокруг которого стояли мягкие диваны. В левом углу комнаты расположился длинный стол. Человек на 10, А вдоль стен, по всему периметру, росли разнообразные растения. На первый взгляд они были похожи на пальмы. Но я в этом не очень разбирался. Где-то рядом уютно журчала вода. А еще в комнате пахло цветущими вишнями. По крайней мере, я бы сказал именно так. На столе стояло несколько ваз с разнообразными... Я думаю, это были фрукты. Ни один из них мне не был знаком. Форма у всех какая-то чудная. Был даже фиолетовый, закрученный в виде спирали. «По правде говоря, я никогда не верил в это предание», — сказал повелитель после того как мы все четверо удобно устроились на диванах но оказалось что шапуры в самом деле мудрый благодарю повелитель склонил голову жрец меня зовут Танутамон, — сказал он. — Угу, — кивнул я решив что спасителя пока будет вполне достаточно раз уж ты здесь спаситель то думаю жрец рассказал тебе про нашу проблему ну так в общих чертах Хотелось бы послушать еще раз, теперь с большим количеством деталей. Танутамон кивнул и повел свой рассказ. Ничего нового я от него практически не узнал. В основном, все это я уже слышал от Шапура. Хотя кое-что новенькое все-таки было. Например, выяснилось, что нападали на Лаламур вовсе не демоны. Так они называли нежить в виде скелетов и прочих упырей. А еще оказалось, что соседняя страна, которая пытается их уничтожить, называется Бабаш, и правит ей брат Танутамона, которого зовут Тахос Проклятый. Но как брат? Когда-то давно их предки были родными братьями. Потом между ними произошел какой-то конфликт, подробности которого мне были совершенно не интересны. Насколько я понял со слов Шапура, один из них стал практиковать мудрость, продиктованную темным богом. Оказывается, у них была еще книга с темными мудростями. После этого мне стало более-менее понятно, что у них здесь произошло. Самое приятное, что этот Тахос проклятый, по всей видимости, некромант. А если это так, у нас есть шанс с ним договориться. Все-таки мы с ним чем-то близки. Кроме того, мне есть что ему предложить. У них там в этом бабаше тоже, наверное, нет магических эликсиров. «Мне нравится твоя мысль, мой мальчик», — согласился со мной Дориан. «Только к этому нужно подготовиться. Хотя бы прихватить с собой эликсиров с сопротивлением ментальным заклинаниям. Вдруг Тахо ступой, как пробка, и не согласится на твое предложение». «Успокойся, Мор. Неужели ты думаешь, что я прямо сейчас собрался отправиться к нему навстречу? Мы еще даже не обговорили условий». «Далеко находится место, где живет этот ваш проклятый?» — спросил я, взвесив все за и против. «О, встречу с ним я могу устроить хоть сейчас!» — улыбнулся накрашенными губами Танутамон. Как-то удивился я. «Время от времени мы с ним обмениваемся оскорбительными свитками божественного гнева», — пожал плечами повелитель. «Для этого у нас существует особый портал, который связывает наши дворцы». Оба они находятся под тщательной охраной, и их энергии хватает не более, чем на трех человек, так что...» «Это вы очень хорошо придумали», — кивнул я. «Иметь возможность в любой момент сказать своему врагу все, что ты о нем думаешь, дорогого стоит». «Я рад, что ты это оценил, Спаситель», — вновь улыбнулся Танутамон. «Теперь самое время перейти к самому главному», — я посмотрел в глаза повелителю и спросил. «Что вы хотите мне предложить за то, что я исполню предание?» «Собственный замок, земли, сотню наложниц из золота!» — сказал он, будто заранее готовил это предложение. «Сотня наложниц — это будет, получается, значит, десять по десять!» — начал что-то себе прикидывать Хорнборн. «Все это меня не интересует», — отмахнулся я от предложения, которое Танутамон считал щедрым. «Этого добра у меня хватает». Они переглянулись между собой. Повелитель задумчиво почесал подбородок и спросил. — В таком случае, какой платой за свою помощь хочет для себя спаситель? — Меня интересуют стеклянные шары с божественной энергией. Скажем, пятьдесят штук. — Это очень большое количество энергии, спаситель, — вкрадчиво сказал Шапур. — Чтобы полностью заполнить такое количество шаров, потребуется очень много времени. — Но вы же как-то выдали каждому своему охраннику по шару, чтобы... — Они попали ко мне? — спросил я у него. — Не каждому спаситель. По одному на каждую группу пришедших. А кроме того, они были практически пустыми. Он скорбно вздохнул. — Но если вы снизите плату хотя бы до двадцати, то мы сможем попробовать собрать такое количество. — Именно, — важно кивнул Танутамон. — Двадцать — это можно попробовать. — Да, жаль. Я рассчитывал, что этих шаров здесь прямо горы. «Макс, ты почувствовал, сколько энергии даже в том шаре, который притащил нам Шапур?» — спросил у меня Дориан. «Даже если он был почти пустой, это очень много. Я думаю, двадцать — это отличное предложение». «Согласен с тобой». а сразу не соглашайся, мой мальчик. В приличном обществе так не принято». «Неправильно поймут». «Мне нужно подумать», — сказал я. «Дело непростое, так что...» «Понимаю, понимаю», — кивнул повелитель. «Чтобы сразиться с Тахосом, проклятым, требуется много смелости, даже спасителю это само собой. Разрешите, я буду ожидать вашего решения у вас в гостях», — спросил Шапур. «Там так прекрасно». «Да без проблем», — пожалая плечами. «Только без вашей охраны». — Мне этот табор под окнами не нужен. — Как вам будет угодно, — поклонился жрец. — У меня к вам лишь одна просьба. Вы не будете возражать, если я несколько дней побуду дома. Хочется повидать родных, близких. — Врёт, мерзавец! — воскликнул Дориан. — Хочет этому раскрашенному типу про эликсира рассказать. — Пусть рассказывает. Нам это даже на руку. Будет о чём потом с ним побеседовать. «Так даже лучше. Мне нужно будет расписывать все перспективы взаимовыгодного сотрудничества», — ответил я. «Думаешь?» «Уверен». но ну, Шапур, пришло время начинать ритуал по нашему божественному перемещению домой».